Два. л и л я За неделю до Ташкентского землетрясения л и л и Славиной с т у к н у л о девятнадцать. После семилетки в родной дубовке она окончила Волгоградское строительное училище и уже год работала ш т у к а т у р о м м а л я р о м Двадцать седьмого апреля их бригаду погрузили на машину и доставили в управление спецмонтаж строя. Перед собранием выступил русоволосый бригадир Антон, которого л и л я часто видела во снах. очень близко и истомно. Антон рассказал о страшном землетрясении в Ташкенте, о дружбе народов, взаимопомощи и мобилизации. Нужны молодые специалисты и строители, объявил бригадир. Добровольцы, которые примут участие в восстановлении Ташкента, кто может? Судимым руки не тянуть. Через три дня Комсомолка л и л я смотрела в окно вагона строй поезда Волгоград-Ташкент. Рядом сидела миниатюрная Света и ее подруга. Женский вагон полнился голосами. л и л я думала о тюбетейках, мешках с урюком на базарной площади, невыносимой жаре и раскаленном песке, в котором можно варить куриные яйца. Она не знала, чего ждать от Ташкента. Как мы там будем? – спросила Света, словно прочитав ее мысли. Где они воду берут? Поживем, увидим. Пожала плечами л и л я а потом улыбнулась. Парни тебе найдем. На верблюде? Девчонки захохотали. Маленький Ташкентский вокзал встретил улыбчивыми л и ц а м и цветами узбекскими д о й р а м и похожими на пионерские барабаны, и золотыми бликами на длинных духовых трубах сурнаях. Строители принимали с н е слыханными почестями. Лили поднесли букет красных роз, с о б р н у т ы й в газету. Она укололась о шипы, но с благодарностью зарылась лицом в шелк лепестков. К ее плечу прижалась голова Светы. Глаза подруги блестели под острым подбородком. благоухали розы. В зной вокзала прибывали поезда из Пензенской, Челябинской, Саратовской областей. Играла музыка, толпа кричала "спасибо", "аванс", но л и л я знала, будет за что и очень скоро, уж они постараются. Она начинала влюбляться в Ташкент, в этот разрушенный стихийным бедствием город на краю Союза, пахнущий горным ветром, пылью, спелыми персиками и красным портвейном, в город, который еще не видела. Но уже чувствовала. Поселили на юго-западе столицы в районе ч е л а н з а р а Сначала жили в армейской палатке, потом перебрались в вагончик вместе с еще четырьмя незамужними коллегами. Девчонкам намекнули на общежитие тракторосборочного завода в скором будущем, а пока они обитали на колесах в строительном городке под присмотром патрулей, сформированных из работниц фабрики Малика. Узбечки угощали ароматной с а м с о и сытной шавлей. напоминающие к л е й к и плов. л и л я быстро впитывала все м е с т н о е к о л о р и т н о е Пили вместе с девушками-строителями чай и рассказывали о городе. Ей перестал сниться р у с о о л о с Антон. Все чаще в сновидениях она брела по Ташкентскому бродвею, по опутавшим Алайский рынокулочкам. Город жил на асфальте. Палатки квартир, ы палатки аптеки, палатки столовые, палатки амбулатории, почтовые палатки. Под навесами поспартански горели лампочки. г л и н о б и т н ы е одноэтажные дома, те, что не превратились в руины, стояли пустыми. Растрескавшиеся стены подпирали к о н т р ф о р с ы Валившиеся крыши, зубастые оконные рамы, лозунги на уцелевших дувалах: "Трясемся, но не сдаемся". Ташкент скоро станет лучшим городом страны. Со временем в сон стали просачиваться тревожные звуки или, скорее, ощущения. В пятки. Проникал подземный гул, усиливался с каждым шагом, срастался с костями невидимыми щупальцами, и з широкой трещины и з г и б ы которой задавали маршрут Лили, словно пар поднимался другой звук ощущения, шум работающего огромного мотора или механизма живого механизма. Лили всегда просыпалась, когда рок отобретал плоть, сгущался до тени до движения, когда из трещины появлялась лапа. Девушке казалось, что она видит лапу гигантского насекомого или животного, три т е м н о б у р ы х острых зубца, а следом потолок окуренного темнотой вагончика. Своевременное спасение от кульминации кошмара. п е р в ы й м е с я ц работали по двенадцать часов в день без выходных на месте скромных жилищ махалли и на свободных площадях ч у л а н з а р о в с к о г о района стали проклевываться панельные многоэтажки с видом на восхитительные фруктовые сады. Затем вели смены. Грузовики забирали все мутра у высокого тряского борта. Хорошо думалось о советском Вавилоне, который л и л я отстраивала не только для кого-то, но и, возможно, для себя. Те же самые грузовики привозили в обед ароматный борщ и наваристую шурпу. К струй поезду отвозили в пять вечера уставших, приглушенно звонких, обласканых н взглядами местных парней. На свидание – первое свидание за год. она согласилась легко симпатичный мальчик высокий зеленоглазый господи до да чего же банально и пускай и пускай банально как и приятная фатальность в его взгляде когда он смотрел на нее через ограду строительной площадки ждал ответа она истосковалась устала от молчания внутренних струн ах да У него были успокаивающий как перестук колес голос и суетливый многословный друг хвостик приглянувшийся Свете Эллер Опять банально. Пускай. Зеленоглазый мальчик Радик излучал щекотную самоуверенность. Девчонки строили, парни помогали разбирать завалы. л и л я сказала да. Вечером парни повели их в парк. И был обжигающий глоток портвейна. Всего один, но показавшийся нужным. И танцы, и пломбир в хрустящем стаканчике, вдавленным торопливыми пальцами, и шоколадные с к и м о и снова танцы. В парке Горького собралось столько народу, что Лили невольно вспомнила о поездах на Ташкентском вокзале. Танцплощадка превратилась в п е р р о н наводнённый парнями и девушками, а по аллеям, обрамлённым акациями и чинарой, тянулись к эстраде все новые новые составы. Эллер крутился вокруг света и почти не замолкал. Отец Суломовым работает директором станции. Так того на следующий день после землетрясения в ЦК вызвали, а там не только Рашидов, но и б р е ж н е в с к о с ы г и н ы м прилетели из Москвы. Доклады ждут. И тут за окнами крик, шум. б р е ж н е в подумал, что снова тряхнуло, а нет, гол на Пахтакоре забили Минчанам. Знаете, что тогда б р е ж н е в сказал Рашидову? Сказал: так у вас, наверное, и землетрясения не было, футбол один, а потом толкнуло на четыре бала. л А в т о р ш о к Это что? Участливо спрашивала Света. Повторные толчки, весомо п о я с н я л Эллер. Первый месяц постоянно т р я с л о сами знаете. Но это ничего, даже хорошо. Отец говорит, что так подземные слои напряжения сбрасывают. Интересно, Эллер кивал. Интересно, еще как интересно. И без мистики не обошлось. У меня бабушка в трехэтажке возле госпитального рынка живет. Перед той ночью ей померещилось странное свечение от земли исходило, а еще шум прямо под домом. И не ей одной. Так вы в палатках живете? Радик нет, его улица только припугнула, хотя не все в дома вернулись. А вот я теперь под открытым небом. Эллер легонько, неуклюже, нежно толкнул Свету в плечо. Так что стройте быстрее, не хочется у костров зиму встречать. землетрясение, землетрясение, землетрясение. Все кружило вокруг землетрясения, как сиденье цепочной карусели. Отрадика пахло вином, всколокоченной молодостью и желанием. Он почти не отходил от Лили, но говорил мало, забавно косился на внушительную холмистость ее груди. Она знала, какое впечатление на мужчин производят ее формы, особенно под ярко-оранжевой индийской кофтой. Даже едва не подрался с другими ребятами из-за нее. Это было приятно. Но, но, но. Что но? Но она старше его на два или полтора года. Но он наивно с а м о н а д е я н л е г к о м ы с л е н е н молодой актер все-таки. А еще носит старые туфли с промятыми носами. А ведь настоящий мужчина должен. Но после той жуткой ночи, которую они с девчонками провели в вагончике под кроватями, а с внутренней стороны двери трясся замок из колючей проволоки. после той ночи, в которой бесновались пьяные звери люди, еще не выветрился страх. Но ее посещала мысль об отъезде. Такие разговоры все чаще звучали в стой р поезде. Но все это было неважным. Рядом с Радиком она не чувствовала того самого вязкого трепета, не испытывала мучительно сладкой дрожи. Она поцеловала Радика недалеко от парковых ворот на углу и г о т е к и Поцеловала быстро и невесомо, в б л а г о д а р н о с т ь за этот вечер такой же б ы с т р ы й и невесомый. Ей понравился вкус его губ, ее рассмешили его волнение мигом, слетевший о л о м б Но все было так легко, даже мысли, поэтому она просто поплыла дальше. Он взял ее за руку, она разрешила, и они раскачивали лодочку из ладони на волнах городских сумерек. Парни провели их до строительного городка и попрощались. Одного из них л и л я видела. в последний раз. А следующим вечером она влюбилась. Грузовик вез к вагончику, заменившему дом чаю и вечернему концерту. Она смотрела на о ш паренные солнцем улицы, на людей в их сухих руслах. Взгляд остановился на молодом мужчине, стройном, в элегантном светлом костюме и ярко-красной рубашке. Его рубашка так весело бы смотрелась рядом с ее любимой оранжевой кофтой. И тут она увидела его туфли — черные, блестящие, к р и к л и в о модные. Что делает такой мужчина в этом пыльном городе? У Лили закружилась голова. Это он! Прошептала она. Машина свернула. Мужчина в блестящих туфлях и сейчас от толчки не прекращались. В сердце, в желудке, в ладонях. Это он. Ее мужчина. Засыпая, она надеялась на скорую встречу под тенью опущенных век. Но ей приснилась уродливая лапа с когтистыми пальцами, скребущая по обломкам серцового кирпича.